Глава 10 Усадьба Кротовых, 1826 год. Я ей не поверила, ни на грош. Она ведь врушка выдумщица Как можно воспринимать ее всерьез? Хотя сейчас и полкану было бы понятно, что это не та ситуация, в которой можно шутить или обманывать. Едва последние слова слетели с морфушиных губ, я сорвалась с места и вихрем бросилась на чердак. Остальные поспешили за мной. Но я бежала так быстро, а внутри у меня волнами поднимался такой ужас, что я не слышала ни топот ног за своей спиной, ни изумленные возгласы, ни крики. Птица взлетела по лестнице, одним прыжком проскочила распахнутую чердачную дверь и, как вкопанная, застыла на пороге, потому что увидела ее, Мою самую близкую подругу, самую родную сестру, мою благодетельницу. Полина висела на потолочной балке, а рядом валялся старый стул, который сама же Поля выселила сюда за ненадобностью из своей комнаты полгода назад. В тупом оцепенении я перестроила взгляд. Покойница вся с головы до ног была опутана черной паутиной. Краешком сознания я отметила, что Поля мертва уже несколько часов, потому как нити выглядели слишком тонкими. При моем появлении путы вспыхнули и исчезли совсем. Эта вспышка сняла мой ступор, и я закричала. Отчаянно заголосила, как деревенская баба. Кинулась к Полине, обняла ее окостеневшие ноги, уткнулась лицом в подол бального платья, которое моя барышня так и не успела переодеть, и заревела. Почти сразу же чьи-то сильные руки мягко и настойчиво оторвали меня от покойной, а потом отвели в сторону. Чердак заполнился людьми. Они что-то говорили, кричали, спорили, кто-то охал, кто-то причитал, кто-то плакал. Я уже не голосила, а тихонько скулила, по-прежнему находясь в кольце чьих-то рук. Когда Полю вытащили из петли и положили на пол, меня начала бить дрожь. В голове сквозь вязкую пелену горя билась единственная мысль. «Этого не может быть! Это неправда!» Я смотрела на ее застывшее, ненастоящее лицо с расширенными глазами и открытым ртом и уже бормотала вслух «Неправда! Не может этого быть!» Как спускались с чердака, я не запомнила. Реальность на несколько минут утонула в слезах и тумане. У первых ступеней лестницы нас уже поджидал Павел Петрович. Он был в шлафроке и ночном колпаке. Барин явно сию только секунду встал с кровати и был очень сердит, Увидев толпу, раздраженно поинтересовался, по какому поводу поднялся шум, и что это за сборище топает по лестнице, как стадо слонов. И вдруг заметил Полину. Ее несли на руках Илья и Иван Петрович. Барин в одно мгновение побледнел до синевы и стихим «Поленька» начала седать на пол. Лукерья Ивановна и тетка Дорофея подхватили его с двух сторон под руки. Однако Павел Петрович оттолкнул обеих женщин, бросился к дочери, упал перед ней на колени. Слуги наперебой начали рассказывать барину о том, что случилось. Как я первая заметила пропажу барышни, как разбудила горничных, как вместе мы подняли тревогу, как Марфуша залезла на чердак и обнаружила там ее тело. Они говорили и говорили, а Кротов их будто не слышал. Он дрожащими руками гладил дочь по холодным щекам, словно, как и я, не мог поверить, что ее больше нет. Я видела, как сутулится его всегда расправленные плечи, чернеет побледневшее лицо, как из глаз сами по себе начинают литься слезы. Мой взгляд случайно метнулся в сторону и наткнулся на Навродского. Он, видимо, тоже недавно проснулся, и теперь стоял в стороне, с ошарашенным недоумением, разглядывая представшую перед ним картину. У меня внутри все закипело, в висках бешено застучала кровь, а руки сами сжались в кулаки. «Ты — Ты! — заорала я, кидаясь к нему. — Это ты! Ты ее убил! Мне было плевать на все, на немое удивление бариной дворни, на свою откровенную фамильярность, на то... Какое серьезное обвинение я бросаю ему в лицо, на то, что вообще ему говорю: Ненавижу тебя, орала я, глотая слезы, будь ты проклят, адов демон, это все ты, все из-за тебя. И степкой, и Федька, и Поленька, моя Поленька! Я подскочила к нему и силой толкнула в сторону. Владимир не сопротивлялся. От моего толчка он пошатнулся и, глухо охнув, схватился за грудь в том месте, которого коснулись мои руки. Я с садистской радостью смотрела на гримасу боли, исказившую его идеальное лицо. Ей-то было больнее, гораздо больнее, и физически, и морально. Ненавижу! Меня схватили поперек тела и оттащили от Навродского в сторону. — Машка, с ума сошла! Это ж надо на барина кинулась! «Воды едайте, а то будет у нас еще один покойник!» Я ждала, злобно сверкая глазами, что же скажет Навроцкий. Но он молчал и беспомощно смотрел то на мертвую Полину, то с мольбой на меня. «Владимир Александрович!» Тихий голос Павла Петровича внезапно перекрыл шум, поднявшийся после моей выходки. Барин встал с колен, слуги замерли. «Владимир Александрович!» «Вы видите, в наш дом пришло большое горе. Я не знаю, что именно вы вчера сказали Полине, что она решила расстаться с жизнью. Могу только предположить, не ответили взаимностью на ее привязанность. Моя дочь была девушкой впечатлительной и ранимой, но не настолько, чтобы из-за пустяка затянуть на себе петлю. Я видел, как вы вдвоем уходили гулять в сад и обвинить вас в убийстве, как это сделала сейчас Марья». Не могу лишь по одной причине. Ваша спальня находится через стену от моей, и я прекрасно слышал, как вы вернулись из сада и как сразу же легли спать. Видел в окно и Полину, которая возвращалась в дом гораздо раньше вас. Не будь я сам свидетелем, уже послал бы своего человека за приставами. Час теперь ранний, солнце едва встало, однако я настоятельно прошу вас, сударь, немедля покинуть мой дом и более никогда сюда не возвращаться. Более того, вы уедете один. Марья Остапова останется в светлом. Я разрываю наш договор и отказываюсь иметь с вами какие-либо дела. Прощайте. Кротов повернулся к Навродскому спиной, давая понять, что разговор окончен, и церемониться с гостем в этом доме больше не будут. Владимир не попытался ни оправдаться, ни выразить соболезнования, он не сказал ничего, только бросил на меня долгий взгляд, развернулся и ушел. Слуги проводили его тихими шепотками. Спустя три четверти часа Навродский уехал. Время потянулось, как в вязком беспокойном сне, уныло и бесцветно. Три дня до похорон пронеслись для меня затяжным, непроходящим бредом. Я больше не истерила, ходила молчаливая и ко всему равнодушная. Плакала только ночью, когда оставалась одна. Днем же старалась как можно больше нагрузить себя работой. Любой, лишь бы что-то делать. Помогала девушкам шить саван для Полины, возилась в саду с цветами, в качестве поваренка прислуживала на кухне у тетки Дорофея. Сорвалась всего единожды, когда кто-то из дворни громко предположил, что барышню, как самоубийцу, не будут отпевать и, скорее всего, похоронят за оградой кладбища в стороне от других покойников, умерших более благочестивой смертью. У Кротовых, в отличие от других местных помещиков, не было родовой усыпальницы, зато имелось маленькое семейное кладбище, расположенное отдельно от поселкового погоста. До этих случайно брошенных слов над обстоятельствами Полиной смерти я не задумывалась. Для меня все и так было ясно и очевидно. Для меня, но не для других. В их глазах Полина являлась именно самоубийцей, совершившей страшный грех и достойной не сострадания, а порицания. Я тогда испугалась, что Полю действительно похоронят без упокоения, побежала к отцу Сергию и долго ревела в голос, доказывая, что не барышня вовсе виновна в случившейся трагедии. Клянусь вам всеми святыми угодниками. Она не сама, кричала я, захлебываясь слезами. Она бы никогда. Это все он. Он опутал ее своими нитями, он лишил ее разума. Она не понимала, что делает. Пожалуйста, не оставляйте ее. Отец Сергий гладил меня по голове, вздыхал и печально качал головою. Марюшка, милая, я верю тебе, верю, сказал он наконец но по панихиду по Полине Павловне отслужить все равно не могу. Она сама петлю скрутила, сама ее на шее затянула. Да и не поймут меня, если я вдруг по самоубийце служить стану. Ты вот что, молись за нее сама, и всем людям вашим накажи молиться. Я же ее украдкой за упокой помяну с другими усопшими вместе. А хоронить за оградой Полину не будут. Не крестьянка-чай, а благородная барышня». После его слов я сразу успокоилась. В самом деле, разве позволит Павел Петрович закопать единственную дочь, как безродную бродяжку? Сами похороны прошли, как во сне. Из соседей проводить Полину Кротову в последний путь приехали только Берестов и Хохолков. Последний, как потом оказалось, крепко поссорился из-за этого со своей тетушкой. Весть о том, что поле повесилось, пронеслась по округе быстрее ветра и многие наши соседи прислали Павлу Петровичу короткие записки с соболезнованиями, побрезговав явиться лично. Мадам Петушкова тут же объявила Полину великой грешницей и категорически запретила дочерям появляться на похоронах. Племянника за его своеволие она осудила, но удержать дома не смогла. Кротовские крепостные пришли проститься с барышней все. Я слышала, как в толпе обсуждали обвинения, которые я сгоряча кинула в лицо Навроцкому. Может, Машка была права? Она не трепло, зря болтать не будет. Так отчего ж его не заарестовали? Да же барин, разве его заарестуешь? Эти люди Полю не осуждали и не проклинали, и от этого мне стало немного легче, правда, ненадолго. Когда настало время заколачивать крышку гроба, Из моей груди вырвался такой дикий вопль, что кто-то сообразительный ощутимо ухватил меня за руку, что под переизбытка чувств не прыгнула в могилу вслед за гробом. А я бы прыгнула. Когда лицо белокурого ангела скрылось в красивом деревянном ящике, горе накрыло меня с головой. Я вдруг со всей отчетливостью поняла, мы с ней больше не увидимся. Она не будет смеяться и мечтать, не будет просить меня сыграть на фортепьянах веселую пьеску. Ее самой больше не будет. Мой вой заглушил даже звонкие голоса плакальщиц, а потом к нему присоединились остальные крестьянки. Павел Петрович терпеливо сносил этот концерт до последней горстки земли, брошенной на небольшой могильный холмик. А потом беззвучно заплакал сам. Через несколько дней после похорон встал вопрос, как теперь быть со мной. В людской говорили, барышня умерла, и камеристка в господском доме стала не нужна. Наиболее логичным являлось отправить меня обратно в деревню, потому как в усадьбе для полубольной девушки никаких дел больше не было. Меня моя судьба тоже волновала, а Павла Петровича нет. С раннего утра и до самого вечера барин, заметно за эти дни осунувшийся и постаревший, Занимался делами поместья. По вечерам он вызывал меня в гостиную и приказывал музицировать. Музыку слушал с отсутствующим выражением лица, иногда грустно улыбался. Когда же мелодии ему надоедали, он отсылал меня в людскую, удалялся в кабинет и пил. Потом ложился спать. Так проходил день за днем. Однажды я рискнула нарушить молчание наших с ним вечеров. «Вы теперь отправите меня в деревню, барин?» спросила я. Он поднял на меня глаза и равнодушно поинтересовался. «С чего ты это взяла?» «Мне здесь больше делать нечего», ответила я. «А в деревне тебе что делать? Не знаю». «Не знаешь, так и не говори чепухи. Или ты хочешь вернуться к родителям?» Я вздохнула. «Нет, не хочу. Там я буду обузой». «Вот и оставайся здесь», предложил Павел Петрович. «Я тебя не прогоняю». «Живи, как жила. А знаешь, отдам-ка я тебя в помощнице Митрию Степановичу. Он страсть как бумажками шуршать не любит. Будешь ему счета писать, да на письма отвечать. Дел в Светлом много, а грамотных людей мало. К тому же...» Барин печально улыбнулся. «Ты мне напоминаешь о Поленьке. Она ведь тебя как сестру любила. Не простит мне, если я тебя к коровам да овцам отправлю. Каждую ночь она мне снится, сердешная, Улыбается». Я завистливо вздохнула. Мне, Поля, со дня своей смерти не приснилось ни разу. Хотя я каждый вечер просила, приснись, пожалуйста, покажись мне. Ужасно хотелось ее увидеть, убедиться, что там, за гранью, где все честны и справедливы, ей хорошо. Еще хотелось попросить прощения. Чувство вины перед Полиной с каждым днем становилось все сильнее и крепче. Я прокручивала в голове события последнего месяца, и ругала себя самыми последними словами. Надо было все ей рассказать, надо было схватить за юбку и не подпускать к Навроцкому. надо было сделать что угодно, лишь бы не допустить этой трагедии. Мне хотелось хотя бы во сне упасть перед ней на колени и вымолить прощение. Но Поля ко мне не приходило. Зато почти каждую ночь снился Навроцкий. Я видела его то в дорогой ресторации, то в грязном вонючем кабаке, то в красиво обставленной комнате. Всякий раз он сидел с сутули в плечи и либо пил, как Павел Петрович, либо просто смотрел в одну точку. Выглядел Навродский отвратительно. Он сильно похудел, его светлые кудри повисли небрежной гривой, глаза впали, скулы заострились. Щупальца тьмы, окружающие его, стали очень тонкими и теперь напоминали обрывки черной паутины. Злости на Владимира я больше не испытывала, Полину с того света не вернуть, а наказывает за содеянное господин Навроцкий себя сам. Совесть, особенно внезапно проснувшаяся, – самый страшный и беспощадный судья на свете, и он, наконец, обратил свой взор на Владимира Александровича. Этот сильный и холодный человек выглядел в моих снах так жалко и беспомощно, что иногда мне хотелось погладить его по голове, как маленького ребенка. Однажды, повинуясь внезапному порыву, я поднесла ладонь к его спутанным волосам и уже хотела до них дотронуться, как Владимир вдруг вздрогнул и выронил из пальцев бокал с каким-то коричневым напитком. «Маша — Маша! — потрясенно прошептал он. — Ты здесь, Машенька, ты слышишь меня? Я тогда испугалась и сразу же проснулась. Больше во сне я к нему не приближалась. Зато он начал меня звать рассказывать, как сильно скучает, и даже просить прощения. Общаться с ним мне не хотелось, поэтому я закрывала уши руками и просыпалась. Каждое утро я срезала в саду свежие цветы и относила их на Полину могилу. Потом шла в церковь на утреннюю службу. На вечернее богослужение тоже стала ходить регулярно, чем заслужила уважение богомольных старушек с одобрением смотревших, как истово я молюсь и бью земные поклоны. Молиться я теперь стала часто, а перед сном, сидя в кровати перед зажженной свечой, читала псалтырь. Книгу мне собственноручно выдал отец Сергий, которому показалось, что в своем желании вымолить полиной душе царствие небесное, я несколько перегибаю палку. «Просто читай вслух», – посоветовал он, вручая мне книгу. «Не обязательно вдумываться в прочитанное, просто читай и все». Тебе станет легче, а ей светлее. И я читала, ревела, бросала, потом читала снова. Жизнь постепенно входила в колею. Радости в ней стало меньше, а забот больше. Павел Петрович действительно велел Митрию Степановичу взять меня в помощницы. Тот обрадовался и свалил на меня большую часть бумажной работы. Так проходили дни. Букет на могильный холмик, церковь, бумажки, церковь, вечернее музицирование, псалтырь сон. Навродский теперь мне снился реже. Прислуживая Полине, я никогда не уставала так, как сейчас, а потому сон мой был глубок и сновидений не имел. Время текло ровной рекой, без событий и волнений. Мне это нравилось. В тихом омуте повседневных забот было тепло и совсем не больно. Однако ж вечно так продолжаться не могло. Через два месяца, прошедших со дня Полиной смерти, Ко мне подошел отец Сергей. В храме как раз закончилась вечерняя служба, и я собиралась вернуться в усадьбу. «Задержись немного, Марюшка, сказал он мне. «Побеседовать надо». В светлом в этот вечер меня никто не ждал. Барин уехал на несколько недель к родственникам в Москву, поэтому торопиться было некуда. Мы вышли из церкви и пошли к домику священника. Однако перед самой калиткой отец Сергей свернул на узкую тропку, которая огибала его жилище и вела к небольшому перелеску. «Куда вы меня ведете?» – спросила я, зябко кутаясь в шаль. Наступила осень, и вечера стали прохладными. «За моим домом есть хорошая удобная скамейка», – ответил отец Сергей. «А почему мы не можем поговорить в доме?» – поинтересовалась я. Священник вздохнул и виновато посмотрел на меня. «С тобой, Марюшка, буду говорить не я, а другой человек». Он так просил меня устроить вашу встречу, что я не смог ему отказать. Выслушай его, пожалуйста. Кто этот человек, я поняла сразу. Поэтому совсем не удивилась, когда со скамейки у дома отца Сергия мне навстречу поднялся Навродский. Выглядел он так же, как в снах, похудевший, побледневший и с человеческими глазами. В них больше не было ни льда, ни стекла, и даже черные змеи его истончились настолько, что стали походить на паутину. Тем не менее, Владимир создавал впечатление человека, разбитого тяжелым недугом или же смертельно уставшего от изнуряющих переживаний. — Здравствуй, — тихо сказал он мне. — Здравствуй, — ответила я. В тот момент мне в голову не пришло назвать его Навы. Навродский моей фамильярности даже не заметил. Не прогонишь? Я усмехнулась. Если прогоню, ты уедешь? Он тоже усмехнулся, пожал плечами. Что ж беседуйте, напомнила себе отец Сергей. А я подожду в доме. Как договоритесь, приходите, угощу вас чаем с вареньем. Он ушел, а мы остались молча стоять друг напротив друга. Простишь ли ты меня когда-нибудь? сказал наконец Владимир. «Зачем ты приехал?» – спросила я, игнорируя вопрос. «В самом деле, к чему эти хождения вокруг да около? На улице значительно похолодало, поднялся свежий вечерний ветер, который принес откуда-то издалека запах костра. В такую погоду хорошо вести задушевные разговоры в тепле, но уж никак не на улице». «Ты, наверное, замерзла?» – заметил Навродский, снимая с себя плащ. «Вот, оденься. Я бы отвел тебя в дом» но боюсь там наследить». Я приняла плащ и, понимающе кивнула головой. «А приехал я, чтобы увидеть тебя», продолжал он. «Я так виноват. Мне нестерпимо думать, что ты меня теперь презираешь. Милая моя, нежная, прости меня». «Тебе следует просить прощения не у меня», покачала я головой. «Только в этом, к сожалению, нет никакого смысла. Полину извинениями уже не вернуть». Маша, я не желал ей смерти. Я и подумать не мог, что она окажется настолько слабой. Для меня самого стало потрясением ее самоубийство. Убийство, поправила я. Если б не твои черные щупальца, сама бы она никогда не полезла в петлю. Ты сказал, что хотел лишь сгладить ее эмоции, и обманул. Я видела, в какой плотный кокон твои нити заключили ее тело. Ни один из наших людей не был так сильно и надежно обвит этой мерзостью. Раз уж ты здесь, не соизволишь ли объяснить, что на самом деле произошло тогда в беседке?» Владимир опустился на скамейку. «Я тебя не обманывал», — сказал он. «Я действительно хотел быстрее провести этот дурацкий разговор, а на следующий день спокойно уехать с тобой в Петербург. Прости, но твоя Полина в тот день серьезно меня нервировала» а глупый портрет меня попросту добил. Я сорвался, Маша. Знаешь, я ведь на самом деле не могу управлять своими щупальцами. Я им не хозяин, я их раб. Иногда усилием воли я могу заставить их делать то, что мне нужно, однако последствия такого самоуправства могут быть трагическими. Ты говорил, что уже вмешивался в душевное состояние людей, вспомнила я. Да, дважды, согласился Навродский. И что потом стало с этими несчастными? — Они умерли, — спокойно ответил Владимир. — Не возмущайся, мой ангел. Эти, с позволения сказать, несчастные, были законченными негодяями. — Ты не Господь Бог, чтобы решать, кому жить, а кому умирать. — Не спорю. Но тогда я был молод, ужасно на них зол и не знал, что подписываю им смертный приговор. Они сделали то, что было мне нужно, а потом покончили с собой. Но не сразу, а спустя несколько недель после моего воздействия. Знаешь, мне их не жаль. Полина же совсем другое дело. Я надеялся сделать ей ментальное внушение, чтобы она не помешала нашему отъезду, а в дальнейшем не строила каких-либо препятствий. Отвергнутые женщины, знаешь ли, очень опасные существа. — Что именно ты ей внушил? Он замялся, но потом все же ответил. — Я приказал уйти с нашего пути. Надеялся, что в конечном итоге все обойдется простой женской истерикой. Вот она и ушла. Я же говорила, что он идиот. Ты допускал возможность, что Полина может умереть? Допускал. Он опустил голову и уставился на пожухлую траву. Но не думал, что это произойдет так быстро. «Чудовище!» – пораженно выдохнула я. «Гадкое чудовище!» Навродский не ответил. Мне же захотелось развернуться и уйти. О чем еще нам говорить после таких откровений? — Я не желал ее смерти, — повторил Владимир. — Я просто хотел забрать тебя из Светлого. — И что ты намерен делать теперь? — спросила я. — Наденешь мне на голову мешок и увезешь с собой? Он смотрел на меня с грустной улыбкой. — Ты мне этого не простишь. — Не прощу, — согласилась я. — Что ж... Ты меня увидел, прощения попросил. Увозить силы не собираешься. Что тебе от меня нужно еще? Он встал и подошел ко мне почти вплотную. Мне плохо, Маша, — сказал Навродский, глядя мне в глаза. Все мои демоны встали передо мной и давят моими же собственными мыслями. Я задыхаюсь, Маша. Вокруг меня мерзость и пустота. Люди, которые смотрят на меня восхищенными взглядами, не знают, что я фальшивка, пустой фасад разрушенного старого дома. Последние недели я чувствую отовсюду могильный холод, он сковывает меня в постели, догоняет в дороге и в кабаках. Я страшно мерзну и никак не могу согреться, а свою гниль я вижу едва ли не воочию, Маша». Я будто бы давно умер, но продолжаю ходить по земле и сеять вокруг себя раздоры и несчастья. Мне отвратительна такая жизнь. Но жить по-другому я не сумею. Как бы ни старался, я все равно буду приносить горести и беды. Все равно буду один. Он судорожно вздохнул, а потом упал передо мной на колени. — Я так тосковал по тебе, Маша, — продолжал Владимир, глядя на меня снизу вверх что иногда мне казалось, будто ты, невидимая, находишься рядом со мной. Мой теплый светлый огонек. помоги мне, прошу тебя». Я опустилась на колени рядом с ним. Когда же наши глаза оказались на одном уровне, едва не задохнулась от нежности и мольбы, которые отражались в его взгляде. «Как мне тебе помочь?» – спросила тихо я. «Ты такая красивая», – сказал Владимир, заворожено, глядя на меня. Такая чистая, искренняя, настоящая. Знала бы ты, как хочется мне к тебе прикоснуться. Любовь моя, позволь мне тебя поцеловать. Я отпрянула в сторону. Ты с ума сошел? Я тебя обожгу. Обожги, — покорно согласился Навродский. А если обожгу сильно, если ты этого не перенесешь? Он пожал плечами. Если не перенесу, значит, так мне и надо. В своей жизни я наделал кучу долгов, настала пора платить по счетам. Знаешь, когда я был на Тибете, один мудрый человек рассказал мне, что все мы уже когда-то здесь жили, и что после смерти снова сюда вернемся. Мне жаль с тобой расставаться, мой ангел, поэтому я клянусь, что бы ни случилось, я обязательно вернусь и приложу все свои силы, чтобы заслужить твою любовь. — Что, если ты в следующей жизни окажешься чудовищем? — спросила я. — Если ты будешь рядом, нам этого опасаться не следует. Он медленно приблизился ко мне, а потом стремительно и страстно впился губами в мои губы. Моя голова мгновенно закружилась, в лицо неожиданно дохнуло жаром, а потом мир взорвался ослепительно бело-золотой вспышкой. Отец Сергий боялся вздохнуть. На его глазах произошло Господне чудо. Оставив Машу и Навродского одних, священник не пошел в дом, а притаился за оградой и стал внимательно за ними наблюдать. Когда сегодня в полдень Навродский постучал в дверь его дома и попросил устроить встречу с Марией Остаповой, отец Сергий поначалу хотел ему отказать. Однако Владимир выглядел так болезненно, а в глазах его стояла такая искренняя мольба – что сердце священника дрогнуло, и Машу к нему на свидание он все же привел. Их разговора он не слышал, зато отчетливо видел, как Навродский отдал девушке свой плащ, как вдохновенно ей что-то рассказывал, как встал перед ней на колени и как страстно ее поцеловал. То, что произошло дальше, испугало священника до полусмерти. Едва губы Маши и Владимира соприкоснулись По одежде Навродского пробежала искра. После этого тело мужчины вспыхнуло, как факел, и через мгновение обратилось прахом, который тут же был подхвачен ветром и рассеян по земле. Девушка же осталась неподвижно стоять на коленях. Отец Сергий выскочил из своего укрытия и бросился к ней. «Маша!» – закричал он. «Маша!» Она не откликнулась и не оглянулась. Подбежав ближе, Сергий тронул ее за плечо. От его прикосновения Марья покачнулась и упала на землю лицом вниз. Испуганный священник тут же перевернул ее и охнул. Губы девушки были черными и будто обожженными огнем, а в широко распахнутых карих глазах со стекленевшим мертвым взором отражалось вечернее небо.